а вечером встречаемся в аэропорту. Сначала Павлик ознакомился с обстановкой. Как уже говорилось, участок, на котором стоял дом Баранского, был угловым и граничил с двумя соседними. Один из них был совсем голым и ничем не огражденным, другой, напротив, окружен сеткой и весь зарос деревьями и кустами. Проникнуть на нужный участок можно было с двух сторон и проще стой, где не препятствовала никакая загородка. Но Павлик избрал второй вариант. Перемахнуть через сетку — плевое дело. Зато потом скроешься в зарослях, а на том первом будешь весь как на ладони. Все эти рассуждения были чисто теоретические, пока мальчик не собирался никуда проникать, пока его задачей было лишь знакомство с Баранским. Ну, не совсем знакомство. Требовалось увидеть этого человека, эту темную лошадку, хотя бы посмотреть на него, а для этого дождаться, когда Баранский вернется домой или, наоборот, выйдет из дома. В особняке кто-то был. Об этом свидетельствовали приоткрытые окна и свет в одном из них. Спускались сумерки. И это позволяло надеяться на то, что, выходя из дома, хозяин зажжет лампу над входной дверью, и тогда Павлик сможет его рассмотреть. Быстро темнело. На улице зажглись фонари, но, как всегда, большинство из них не горело, и, к сожалению, как раз те, что находились поблизости. Время шло, а ничего не происходило. Пес проявлял английское терпение и выдержку, чего никак нельзя сказать о мальчике от ожидания, он уже места себе не находил. В голову лезли самые мрачные мысли. Ну, например, что этот холерный Баранский привык шастать по ресторанам, вести ночной образ жизни и возвращаться домой лишь на рассвете. Или наоборот, что этот человек инвалид и вовсе не выходит из дому, а связь с остальным миром поддерживает исключительно по телефону. Или вот еще вариант. У хозяина особнячка Мерзкое обыкновение проворачивать свои дела исключительно в первой половине дня, когда они с сестрой торчат в школе, и тогда увидеть его вообще не удастся. А что? Очень даже просто. Выходит из дома этот баранский ранним утром, обделывает свои делишки, к полудню возвращается домой и уже сидит там синим. сиднем. Ему так удобно, видите ли. А что в таком случае делать Павлику? Прошла целая вечность, совсем стемнело, терпение окончательно иссякло, и окончательно же победило поначалу робкое решение ⁇ не ждать больше, а подобраться к дому и заглянуть в окно. Эх, давно надо было это сделать, а не околачиваться тут без трубку. Времени остается в обрез. Скоро придется мчаться в аэропорт. Значит, за дело. На всякий случай Павлик обошел соседний участок, тот самый, заросший, и осмотрел третий, соседний с ним. Он оказался чрезвычайно перспективный, окружал его низкий штакетник на каменном основании, преодолеть который мог и младенец, а дом стоял темный, необитаемый, вот тут в углу и перескочит под прикрытием какого-то развесистого куста. И в этот момент к мальчику примчался оставленный на шухе рехабр. Он был явно взволнован и беспокойно вертелся. Коротко тявкнув, тос повернулся и помчался обратно, оглядываясь, чтобы убедиться, что Павлик следует за ним. Павлик, естественно, последовал быстрым галопом, по возможности стараясь не топать, как лошадь. И успел буквально в последний момент. У дома Баранского стояла машина, и очкарик, как раз захлопнул ее дверцу. Воздержавшись от криков торжества и восторга, лишь удовлетворенно засопев, мальчик попятился и притаился за углом ограды, откуда и стал наблюдать. Очкарик подошел к калитке и нажал на кнопку звонка. Услышав бренчание, он толкнул калитку и прошел к входной двери, которая тем временем распахнулась. Возможно, из нее кто-то и выглянул. Там зажегся свет, но со своего места Павлик не мог видеть входной двери. Надо же, как не повезло! Может, это сам Баранский? И выглянул, и свет зажег. Были все возможности на него, наконец, посмотреть. А он тут, как последний дурак, торчит за углом и ничегошеньки не видит.